Сказка шестнадцатая Синяя вода кажется густою, как масло. Винт парохода работает в ней мягко и почти бесшумно. Не вздрагивает палуба под ногами, Только напряженно трясется мачта, Устремленная в ясное небо. Тихонько поют тросы, Натянутые точно струны, Но к этому трепету уже привык, Не замечаешь его. И кажется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 но уже прошли остров Гаргону, поросший лесом суровый одинокий камень, с круглой, серой башней на вершине и толпой белых домиков у заснувшей воды. Несколько маленьких лодок стремительно проскользнули мимо бортов парохода. Это люди с острова идут за сардинами. В памяти остается мирный плеск длинных весел и тонкие фигуры рыбаков. Они гребут стоя и качаются, словно кланяясь к солнцу. За кормой парохода широкая полоса зеленоватой пены. Над нею лениво носятся чайки. Иногда неизвестно, откуда является питон, вытянувшись, как сигара, летит бесшумно над самую водой, и вдруг вонзается в нее точно стрела. Вдали облачно встают из моря берега Лигурии, лиловые горы. Еще два-три часа, и пароход войдет в тесную гавань мраморной Генуи.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 Поглядел на них, в небо и вдоль палубы. Потом начал свистать, раскачивая часы и притоптывая ногою. Явились две дамы. Одна молодая, полная, с фарфоровым лицом и ласковыми молочно-синими глазами. Темные брови ее словно нарисованы, и одна выше другой. Другая, старше, остроносая, в пышной прическе выцветших волос, с большой черной родинкой на левой щеке, с двумя золотыми цепями на шее, ларнетом и множеством брелоков у пояса серого платья. Подали кофе. Молодая молча села к столу и начала разливать черную влагу, как-то особенно округляя обнаженные до локтей руки. Мужчины подошли к столу, молча сели, толстый взял чашку и вздохнул, сказав, «День будет жаркий. Ты капаешь себе на колени»,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 Рыжий, захлебываясь словами, все время говорил о чем-то на ухо человеку с бакенбардами, точно отвечал учителю, хорошо зная урок и гордясь этим. Его слушателю было щекотно и любопытно. Он легонько качал головой из стороны в сторону, и на его плоском лице рот зиял точно щель на рассохшейся доске. Иногда ему хотелось сказать что-то, он начинал странным мохнатым голосом. «У меня в губернии...» И, не продолжая, снова внимательно склонял голову к усам рыжего. Толстый тяжко вздохнул, сказав. «Как ты жужжишь, Иван!» «Ну, дайте мне кофе!» Он подвинулся к столу со скрипом и треском, а собеседник его значительно проговорил. «Иван имеет идеи!» «Ты не выспался!» сказала старшая дама, посмотрев в ларнет на бакенбардиста.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 Толстый русский покраснел и, широко улыбаясь, сказал негромко. «Про нас, — говорит». «Что? — брезгливо сморщив лицо, спросила старшая. «Лучшие, — говорит, — славяне, — ответил толстяк, хихикнув. «Они льстивы», — заявила дама, а рыжий Иван спрятал часы и, закручивая усы обеими руками, пренебрежительно проговорил. Все они изумительно невежественны в отношении к нам». «Тебя хвалят», — сказал Толстый, — «а ты находишь, что это по невежеству?» «Глупости. Я не о том, а вообще. Я сам знаю, что мы лучше. Человек с бакенбардами, все время внимательно следивший, как играют дельфины, вздохнул и, покачивая головой, заметил. «Какая глупая рыба».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 солнце уже высоко и сильно жжет ослепительно блестит море вдали из правого борта из воды растут горы или облака анет говорит бакенбардист улыбаясь до ушей послушай что выдумал этот забавный жан какой способ уничтожить бунтовщиков в деревнях это очень остроумно и покачиваясь на стуле медленно и скучно он рассказывал как будто переводя чужого языка нужно говорит он чтобы в одни ярмарок, а также сельских праздников, чтоб местный земской начальник заготовил за счет казны колеи и камни, а потом он ставил бы мужикам, тоже за счет казны, десять, двадцать, пятьдесят, смотря по количеству людей ведер водки. Больше ничего не нужно. — Я не понимаю, — заявила старшая дама. — Это шутка? Рыжий быстро ответил. «Нет, серьезно, вы подумайте, матан? «Тетя...» Молодая дама, широко открыв глаза, пожала плечами. «Какой вздор! Поить водкой от казны? Когда они так?» «Нет!» «Подожди, Лидия!» — вскричал рыжий, подскакивая на стуле. Бакенбардист беззвучно смеялся, широко открыв рот и качаясь из стороны в сторону. «Ты подумай! Те хулиганы, которые не успеют опиться, перебьют друг друга кольями и камнями!» «Ясно?» «Почему друг друга?» спросил толстяк. «Это шутка?» снова осведомилась старшая дама. Рыжий, плавно разводя короткими руками, горячо доказывал. Когда их укращают власти, левые кричат о жестокостях и зверстве. Значит, нужно найти способ, чтобы они сами себя укротили. Так? Пароход качнула. Полная дама испуганно схватилась за стол, Задребежала посуда, дама, постарше положив руку на плечо толстяка, строго спросила. — Это что такое? — Мы поворачиваем. Все выше и отчетливее поднимаются из воды берега холмы и горы, окутанные мглой, покрытые садами. Сизые камни смотрят из виноградников, в густых облаках зелени прячутся белые дома, сверкают на солнце стекла окон и уже заметны глазу яркие пятна. На самом берегу приютился среди скал маленький дом. Фасад его обращен к морю и весь завешен тяжелую массою ярко-лиловых цветов. А выше, с камней террасы, густыми ручьями льется красная герань. Краски веселы, берег кажется ласковым и гостеприимным. Мягкие очертания гор зовут к себе в тень садов. «Как тут тесно все!» вздохнув, сказал Толстый. Старшая дама непримиримо посмотрела на него, потом в ларнет на берег и плотно поджала тонкие губы, вздернув голову вверх. На палубе уже много смуглых людей в легких костюмах. Они шумно беседуют, русские дамы смотрят на них пренебрежительно, точно королевы на подданных. — Как они машут руками! — говорит молодая.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 «Кампо Санто. И церкви, конечно. А извозчики скверные, как в Неаполе?» Рыжий и Бакенбардист встали, отошли к борту, и там озабоченно беседуют, перебивая друг друга. «Что говорит итальянец?» — спрашивает дама, оправляя пышную прическу. «Локти у нее острые, уши большие и желтые, точно увядшие листья».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 Древний город, царей, святынь. Закон, изданный Екатериной II в 1796 году, устанавливал так называемую черту еврейской оседлости, в которую входили Белоруссия, Екатеринославское наместничество и Таврическая губерния. За пределами черты оседлости разрешалось проживать евреям, имеющим высшее образование, специалистам в области медицины, ремесленникам высшей квалификации и купцам первой и второй гильдий. А у нас в Риме мэры удей, в Риме, который древнее и священнее Москвы, сказал юноша, усмехаясь. И ловко бьет папу Портнова, вставил старик в очках, громко хлопнув в ладоши. Фамилия папы Сарта, портной, имеется в виду выступление мэра Рима Эрнеста Натана с резкой антиклерикальной речью 20 сентября 1910 года в сороковую годовщину со дня присоединения Рима и области Лация к Итальянскому королевству и лишения папы светской власти. 1903-1914 годы, время пребывания на папском престоле Пия десятого Сарта, уроженца Тревизо. — О чем кричит старик? — Спросила дама, опуская руки. — Ерунда какая-то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 а когда поравнялась с группой итальянцев, Седой прервал свою речь и сказал тихонько. «Какие прекрасные глаза!» «Да», — качнёв головой старик в очках, — «вот такова, вероятно, была Базилида». Базилида, по-видимому, базилика, вторая жена Юлия Констанция и мать римского императора Юлиана, отступника. Умерла в 331 году в Константинополе при рождении Юлиана. «Базилида-византийка? Я вижу ее славянкой». «Говорят о Лидии», — сказал Толстый. «Что?» — спросила дама. «Конечно, пошлости». «О ее глазах хвалят». Дама сделала гримасу. Сверкая медью... Пароход ласково и быстро прижимался все ближе к берегу. Стало видно черные стены мола, и за них в небо поднимались сотни мачт, кое-где неподвижно висели яркие лоскутья флагов, черный дым таял в воздухе, доносился запах масла, угольной пыли, шум работ в гавани и сложный гул большого города. Толстяк вдруг рассмеялся. — Ты что? — спросила дама, прищурив серые полинявшие глаза. — Разгромят их немцы. Ей-богу, вот увидите. — Чему ты радуешься? — Так. Бакенбардист, глядя под ноги себе, спросил рыжего, громко и строго грамматически, — Был ли бы ты доволен этим сюрпризом или нет? Рыжий свирепо, закручивая усы, не ответил. Пароход пошел тише, а белые борта плескалась и схлипывала, точно жалуясь мутно-зеленая вода, Мраморные дома, высокие башни, ажурные террасы не отражались в ней. Раскрылась черная пасть порта, тесно набитая множеством судов.